Глава 7. Подлодка "Пионер". В таких жарких разговорах с Маратом и в тихих, но не менее живых и интересных беседах с другими специалистами подлодки Павлику знал в общих чертах всё, что составляло главную особенность этого необыкновенного подводного корабля. "Пионер" был поистине властелином морских просторов.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 Способы накопления и использования этой энергии для движения и вооружения подлодки. Ток из термоэлектрических трос-батарей поступал в аккумуляторы. Это были не те громоздкие, тяжёлые, малоёмкие аккумуляторы, которыми приходилось пользоваться обыкновенным подлодкам, а которые способны были накоплять в себе электрическую энергию не более чем на 20-30 часов подводного плавания.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 Ток протекает у них, не теряя в виде теплоты части своей энергии, которая обычно расходуется на преодоление сопротивления проводника. Благодаря этому замкнутым кольце из свинцовой, например, проволоки, помещенной в жидкий гелий, температура которого равна минус 271,9 по Цельсию, электрический ток сохраняется в течение нескольких суток.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 Институт, по предложению правительственных органов, создал для подводки крепенно крохотные лёгкие аккумуляторы, которые могли накоплять в себе огромный запас энергии, долго хранить их и по мере надобности отдавать. Больше всего однако поразило Павлика огромная неслыханная скорость, которую пионер способен был развивать под водой. В то время как подводки обычного типа в подводном плавании не могли достигать скорости более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 И действительно, слизь сильно уменьшает трение и сопротивление воды во время движения в ней. Крепинна увлекла мысль увеличить быстроту движения пионера, покрыв его корпус чем-нибудь вроде слизи. Однако, если бы и удалось покрыть поверхность пионера искусственной слизью, всё равно она непрерывно смывалась бы водой. После долгих поисков Крепинна нашёл совершенно неожиданный выход. В тех случаях, когда необходимо было достичь особенно больших скоростей, он окружал корпус пионера место слизи слоем горячего пара. Используя свои неиссякаемые запасы электроэнергии, пионер с её помощью нагревал весь наружный корпус подводки до температуры в 2000 градусов. При такой температуре небольшой слой окружающей воды мгновенно превращался в пар. Вследствие быстрого движения подлодки все новые и новые слои воды приходили в соприкосновение с ее накаленной поверхностью, непрерывно создавая вокруг нее сплошную газообразную оболочку. Этим устранялось трение воды и возникало трение в газообразной среде, плотность которой и правда была более значительной, чем плотность атмосферного воздуха, но во много раз ниже плотности воды. Образующийся вокруг подлодки пар, как только она удалялась из данной точки, немедленно охлаждался под влиянием окружающей низкой температуры и превращался опять в воду, не достигая поверхности в виде пузырей. Наконец, инженер Крепин решил отказаться от винтов только ракета по твёрдому убеждению Крепена могла дать возможность использовать в полной мере и огромную мощность его электростанции и колоссальную прочность и жароупорность металла, из которого построен был пионер. Казалось бы, в такой плотной среде, как вода, меньше всего можно было ожидать появления естественных реактивных двигателей. Между тем, давно уже известно, что Некоторые водные организмы, такие, например, великолепные плауцы, как головоногие, отлично пользуются этим способом движения, втягивая воду в свои воронки спереди по движению, а затем сильным сжатием выбрасывая её оттуда назад. Но для реактивного движения нужно очень много горючего, способного к присгоранию и освобождать огромное количество двигательной энергии. Откуда же пионер мог получать это горючее и как он хранил его запасы, вероятно, очень значительные, судя по длительности непрерывного плавания, на которое он был способен. И здесь, как во многих других случаях, конструктору пионера пришёл на помощь всё тот же мировой океан с его неистошимыми ресурсами и огромными неиспользованными ещё возможностями. Акиан должен был дать пионеру в неограниченном количестве гремучий газ, страшная сила взрывов которого достаточно известна. Чтобы получить этот газ, необходимо иметь в своём распоряжении два газа: водород и кислород. Именно те, которые, соединившись, образуют воду. Добывать их можно различными способами, но самый простой это разложение воды путём электролиза. Для этого в сосуд с подкислённой водой погружают два электрода, соединённые с источником электрического тока. Когда через воду пропускают электрический ток, то на одном электроде, аноде, из воды выделяется и собирается в виде пузырьков кислород, а на другом, катоде, водород. Оба газа по трубам переходят в отдельные хранилища. Если затем выпустить их, смешав в определённых количествах, то получится гремучий газ. Достаточно пропустить через этот газ электрическую искру, чтобы произошёл взрыв. Для получения реактивного движения эти взрывы надо производить в специальной камере, помещённой позади корабля или ракеты. Камера эта должна иметь наружное выходное отверстие, которое расширяется в дюзу. Раструб Когда в камере происходит взрыв, образующий при этом водяной пар стремится вырваться из нее и ударяет с огромной силой во все ее стороны. Но на задней стороне камеры водяной пар имеет выход, дюрзу, а в передней этого выхода нет, и вся сила взрыва, направленная в эту сторону, бросает ракету или подлодку вперед. Быстро следуя один за другим, эти взрывы дают подлодке всё более и более нарастающую скорость. В результате взрывов гремучего газа из водяного пара образуется вода, которая тут же бесследно и полностью сливается с окружающей водой. Что касается шума и грохота от взрывов, то они поглощались усовершенствованными глушителями, которые к этому времени применялись уже на всех самолётах и автомашинах. Но, развивая такие неслыханные скорости в далеко еще не изученных, неизведанных глубинах, подлодка рисковала налететь на скрытые там скалы, рифы, отмели, из которых, несомненно, еще очень многие не отмечены даже на самых лучших картах и в самых лучших лоциях мира. На таком подводном корабле нельзя было плавать вслепую. Установленные на носу и с боков подлодки сильнейшие прожекторы мощностью в несколько миллиардов свечей. Проникали в чёрное пространство глубин на полкилометра, но различать что-либо на таком расстоянии и при такой быстроте движения было невозможно. Кроме того, такое сильное освещение могло бы выдать врагу военный подводный корабль. Надо было найти для пионера сильные зоркие глаза, которые далеко проникали бы в мраку глубин. и вовремя сообщали баба опасности и препятствия возникающих на пути этими глазами и сделалис уши которыми снабдил крепин свою подлодку эхоло давно уже применялся на подводных и надводных судах всех стран он основан на том что звук распространяется не только в воздухе но ещё лучше и быстрее в воде Если в воздухе звуковые волны распространяются со скоростью в 330 метров в секунду, то в воде эта скорость равна 1500 метрам в секунду. Звук распространяется от своего источника сферическими волнами во всех направлениях, и, встретившись с препятствием, он отражается от него и идет в обратном направлении. Используя это свойство звуковых волн, придумали такие приборы, с помощью которых прежде всего начали измерять глубины дна морей и океанов. С одной стороны, судно под водой срывом или ударом колокола производили звук и замечали время. Звуковые волны достигали дна, отражались от него и возвращались к судну. Там, с другого борта, под водой прикреплялся аппарат, который воспринимал этот отраженный звук и отмечал время, когда этот звук был им принят. Так как звук от судна до дна и от дна обратно до судна проходил в одинаковое время, то достаточно было знать все время, протекшее от взрыва до момента восприятия приемником отраженного звука, чтобы определить, сколько секунд и, следовательно, сколько метров звук прошел до дна. Затем появились эхолоты, которые автоматически сами показывали на особой шкале глубину в метрах и избавляли человека от разных вычислений и подсчётов. Действуя непрерывно, посылая в воду звуки и воспринимая их отражение, такие эхолоты сами отмечали, записывали и показывали на бумаге или на экране особой линией рельеф дна, над которым проходил корабль. Наконец появились ультразвуковые холоты, как, например, излучатель Ланжевена. Высота всякого звука зависит от частоты колебаний, в которые источник звука приводит частицы передающей среды: воздуха, воды или твёрдых тел. А через них и барабанную перепонку в человеческом ухе. Человеческое ухо в состоянии воспринять в качестве звука лишь те колебания, которые происходят с частотой от 16 раз до 20 тысяч раз в секунду. Это самое низкое гудение и самый высокий тонкий комаринный писк. Выше 20 тысяч колебаний начинаются уже ультразвуки. Ультразвуки человеческое ухо уже не в состоянии воспринять. Источником ультразвуковых колебаний является пластинка горного хрусталя или пьезокварца. Если поместить такую пластинку, зажатую между металлическими электродами и ужидкой, и подвергнуть её воздействию радиопередатчика, то она приводится в частые и сильные колебательные движения, которые передаются окружающей жидкости. Чем больше частота колебаний пластинки, тем выше получаемый ультразвук. Ультразвуки обладают двумя очень важными особенностями. Во-первых, их можно посылать не шаровыми волнами во все стороны, а тонким лучом. Во-вторых, как было известно ещё из опыта Вуда и Лумиса, некоторые животные организмы вроде лягушек, мелких рыбок, головастиков, морских ракообразных, попав в ультразвуковое поле, погибают. А некоторые твёрдые тела, как лёд, разрыхляются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 каких не имеет ни одно живое существо в мире. На этом крепины власи и вню успокоились. Они пошли дальше и превратили эти уши одновременно и в глаза своей подлодки. Ультразвуковые лучи, выбрасываемые их аппаратом, отражались встречающимися препятствиями не с одинаковой силой, а в соответствии с внешней формой этих препятствий. Поэтому ультразвуковой луч возвращался уже изменённый. изобретатели устроили приёмную мембрану из тысячи микроскопических мембран каждая из них вибрировала в соответствии с силой только того пучёчка возвратившегося ультразвукового луча который падал именно на неё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 Тот ему помог известный зоолог и биолог профессор Лоарт Кипанидзе, давно работавший в институте экспериментальной медицины над проблемами применения ультразвуковых колебаний в биологии и медицине. Использовав уже готовые излучатели, крепинные Лоарт Кипанидзе сконструировали ультразвуковую пушку,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 Распадались на атомы, разрыхались и разрушались. В тот момент, когда Крепин, Власий и Уларткипанидзе и ряд работников, помогавших им, заканчивали уже постройку первых своих ультразвуковых аппаратов, оборонное промышленность Советского Союза предложила Крепину обратить внимание на новое открытие советского учёного-изобретателя Блейхмана в области инфракрасных и невидимых тепловых лучей. Невидимые тепловые лучи большей или меньшей интенсивности испускаются любым нагретым телом: солнцем, горячим утюгом, жилым домом, теплокровными животными, деревьями и даже рыбами. При помощи особой аппаратуры инфракрасное фотографирование давно и широко применяли в ночное время, в густой туман, в серую дождливую погоду. Поднявшись ночью на самолете на высоту в 5-6 тысяч метров, можно было производить снимки с расстояния в 500-600 километров, используя не только теплоту и иногда ничтожную, которую излучают наземные предметы, но и разницу между их температурой и температурой окружающей среды. Уже были известны инфракрасные венокли для ночного видения, для видения сквозь туман и густой дождь. Но доработ Блейхмана казалась неразрешимой задачей перехватить в водной среде и превратить в видимое изображение те часто нечтожные посилии инфракрасные тепловые лучи, которые излучают в этой среде её обитатели и другие находящиеся в ней предметы. Температура водных животных обычно очень мало превышает температуру окружающей их воды. Лишь водные теплокровные млекопитающие, вроде китов, кашалотов, Дельфины, тюлени, моржи, ламантины, некогда перешедших для жизни с суши в водную среду, сохраняют высокую температуру тела благодаря своим внешним покровам: толстой коже и толстым слоям подкожного жира. Все остальные водные животные: моллюски, морские звёзды, раки, крабы, черепахи, рыбы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 И всё же аппаратура Блейхмана была настолько чувствительная, что могла улавливать те почти уже неощутимые для тоннейших приборов инфракрасные лучи, которые ещё оставались в воде. Правда, улавливать их эти приборы могли всего лишь на расстоянии каких-нибудь 500 м от источника излучения. В то же время аппаратура Блейхмана обладала способностью при переходе из водной среды в воздушную действовать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 На нём непрерывно сменялись тени рыбы других обитателей океана, быстро сновавших вокруг подлодки. Даже непроницаемая тьма глубин не могла скрыть эти существа от всевидящих глаз пионера. В актине командир мог управлять отсюда, работая всех самых сложных механизмовых машин подлодки. Но все механизмы и машины, взаимно связанные в общей работе, были настолько автоматизированы, что достаточно было дать импульса основному из них, чтобы начинали работать все подсобные. Если подлодке необходимо было погрузиться на какую-либо определённую глубину, то командиру достаточно было поставить стрелку глубиномера на цифру этой глубины, чтобы автоматически начали работать механизмы, убирающие с верхней площадки подлодки перила. После этого сам собой надвигался отекаемый колпак.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 Но при малейшей неисправности зелёная лампочка сейчас же потухла и загорелась красная сигнал аварии. Но ни одной красной лампочки с момента запуска пионера на воду не пришлось до сих пор загореться. Все аппараты и механизмы действовали безукоризненно, точно и согласованно. При такой автоматизации механизмов подлодки понятно, что экипаж её мог быть очень невелик.